Глава вторая. Отвечает вроде и спокойно, но от одной интонации у меня мороз по коже идет. Только все эти ощущения длятся секунду, спустя которую Ставров вновь ведет меня по залу, и мы занимаем положенные для шафера и подружки невесты места. Александр молча наблюдает за процессией, а я украдко изучаю его гладко выбритое лицо, четкий профиль и выразительные скулы. У Александра крупный нос с горбинкой, будто сломанный, Однако миллиардеру это лишь придает лоска. От опасного мужчины просто дух захватывает. Пожалуй, нет других слов. Однако я отвлекаюсь от созерцания своего спутника и вновь обращаю внимание на молодоженов. Уверяю себя, что смотрю на лучащуюся счастьем и собственным триумфом Диану, но нет-нет, да и взгляд соскальзывает в сторону жениха. Почему-то именно в эту секунду вспоминаю день, когда Диана влетела в нашу общую комнату. «Алинка, Алинка, я беременна!» Резкий возглас прямо в спину и бумаги, которые собирала, рассыпаются из враз ослабевших и задрожавших пальцев. Сердце пропускает болезненный удар, но соседка по общежитию не замечает моего ступора. Рывком тянет меня за плечо и разворачивает к себе. «Я залетела! Получилось! Представляешь?» Хлопает в ладоши на радостях, а глаза блестят ярко, счастливо. Все теперь. Будешь подружкой-невестой на моей свадьбе. Информация льется, как из прорывавшегося рога изобилия, а у меня ноги подкашиваются. Сажусь на стул и смотрю в лучащиеся триумфом симпатичное личико моей сокурсницы. Мы делим с ней эту комнатку с первого курса. Обе с провинции, только в отличие от меня, тихоня заучки, Диана пробивная, отчаянная, желающая зацепиться в столице любым способом. Любым. Ты уверена? Задаю наитупейший вопрос, и в ответ подруга подмигивает. Достает из сумки три теста, кладет их рядышком в линию, а я смотрю на две полоски, образующие бесконечные параллели, и сердце у меня стучит с перебоями. Вот, все точно. Я бы и 30 тестов сделала, но денег хватило только 3 купить. Так что результат на лицо Молчу. Необходимо время, чтобы осмыслить то, что сейчас происходит. А происходит, собственно, то, что парень, которому я приглянулась, сошелся с моей единственной подругой. Часто бывает, наверное, что у красотки-зажигалочки в подругах мышка. Мышка – это я. Никогда не отсвечиваю, не привлекаю к себе лишнего внимания. Сжимаю пальцы и играю с ногтями. Всегда так делаю, когда нервничаю. Заставляю себя прекратить и поднимаю взгляд на свою бойкую соседку по общежитию. Я встала рано. Готовилась к семинару. А Диана так и не пришла ночевать. Веселилась со своим парнем. Сейчас она, как всегда, накрашена с укладкой и на каблуках. Это утром-то, выходной. Последний атрибут ее наряда мне уже не нравится. Маленькое создание внутри нужно беречь с первых секунд жизни. Вишневская, я так благодарна тебе. Ты просто самое лучшее Ты знаешь это? Если бы не ты, не видать мне Прокофьева в женихах, как своих ушей. Кохочет громко, и у нее от радости слезы по щекам начинают течь. А я сжимаю пальцы в кулак так, что ноготки впиваются в кожу, причиняют боль. Улыбаюсь. Да, Алина молодец, Алина полная дура. Отдает мысль в висках. Диана смотрит мне в глаза, иногда у нее взгляд становится острым, проницательным. За веселухой и душкой компании таится хватка и особа. Но я по-своему привязалась к этой девушке за три года. учитывая, что ни с кем особо не общалась. «Я тебе погроб жизни обязана буду. Если бы не ты, не смогла бы я Илью захомутать». Откидываю светлую прядку с лица, неожиданно стягиваю резинку с волос и зарываюсь в локоны пальцами. Опять подбираю длинные пряди в пучок. «Блин, Вишневская, такие волосы, как у тебя, грех прятать в своей гульке!» «Если бы ты захотела, мужиков бы штебелями укладывала, а не куковала одна над книгами, пока я на свидание бегаю». «Фыркаю». «Моё единственное свидание с парнем за всё это время в университете было как раз-таки с Прокофьевым». Пожимаю плечами. «Я даже не знаю, что мне сказать на это». «А, ничего не говори. Я вот как свою личную жизнь решу, за твою возьмусь. Мы в столице, детка. Здесь через шаг миллионеры. Удача рядом, понимаешь?» Нужно просто не спать, а вовремя ориентироваться. Диана, а как же теперь твоя учеба? Говорю совсем не то, что нужно, судя по улыбке Дианы. Она относится ко мне как к несмышленому, которого стоит натаскать и направить на путь истинный. Вот ты пока в своих конспектах утопаешь, жизнь проскальзывает мимо тебя. Алинка, я устала тебя вдалбливать. Ты учишься в одном из лучших вузов страны. У тебя сокурсники-мажоры. А ты все сидишь, зубрилка такая. Диана светится, а у меня от ее слов внутри словно все обрывается. С трудом удерживаю лицо. Я не могу так, Диан. Неправильно это. Нельзя. Эх, Вишневская, правильная ты больно. Подмигивает и забирает с тарелки, стоящей на столе, зеленое яблоко. Хрустит, прикрывает от удовольствия глаза. А я встаю, принимаюсь собирать рассыпанные листки моего доклада. Откладываю на край старенького потрёпанного стола и сажусь на кровать напротив Дианы. Девушка действительно выглядит не к месту в этой комнатке. Одежда у нее брендовая, по виду можно предположить, что она столичная, но это не так. Диана – дочь простых учителей из далекой глубинки, собственно, как и я. Мы отличаемся как небо и земля, я до сих пор не могу понять, почему считаю ее подругой. «Илья сделал тебе предложение?» Интересуюсь, чтобы хоть как-то заполнить повисшую тишину. На что Диана, смачно пережевывая яблоко и чавкая, отвечает весело. Нет, он пока своей свадьбе не подозревает. Слабо улыбаюсь. Кто знает, кто из нас двоих прав. Жизнь, наверное, рассудит. Но я четко уверена, что привязывать мужчину ребенком неправильно. Ведь маленький комочек ни в чем не виноват. Невинное дитя. Я не верю в историю Золушки, которую с распахнутыми объятиями примут в семью, которая стоит слишком высоко на социальной лестнице. «Сделает, Вишневская! Илья позовет меня в жены, иначе...» Диана откладывает огрызок и прихватывает со стола продолговатые тесты с двумя полосками. Проводит ими перед моими глазами, машет из стороны в сторону, как победным флагом «Я ему такой армагедец устрою!» «О чем ты?» О том, что у тебя на лице написано, что лучшее, что меня ждет с Ильей, это он мне денег даст и отправит в клинику. Последствия ликвидировать, так сказать. Прислоняю ладони к колбу. Голова болеть начинает от всех этих новостей. А я тоже не пальцем деланная. Ты прикинь, какой позор ждет фамилию Прокофьевых. Весь универ загудит, если в массы просочится, что сын ректора заделал наследника и не женится на матери своего ребенка. Пойдут сплетни, и уже никто не поймет, кто из Прокофьевых так накосячил. Отец или сын. Репутация для таких, как они, все. А ты меня знаешь, я такую шумиху подниму. Не отступлюсь. От этой тирады мне плохо становится. Сердце сжимается и хочется убежать подальше. Так что женится, как миленький. Я буду бороться не за себя, а за своего ребенка. Выдыхаю и мотаю отрицательно головой. Неправильно это все, Диана. Нельзя ребенком мужчину привязывать. Отмахивается. В глазах слезы вспыхивают, и моя злость отходит на второй план. Я люблю Илью Алинка. С первой секунды, как увидела, втюрилась. Я не знаю, что на меня нашло. Вот бывает такое, как выстрел. И мне вот здесь больно. Ставит ладонь на грудь, проводит нервно, словно и правда болит. Стоит только подумать, что он со мной порвет, как в глазах темнеет. всё равно так нельзя. Грех в такого не влюбиться. Внешность, возможности, положение. Все при нем. Я считаю, в лотерею выиграла. В огромную столичную лотерею. Смотрю в лицо Дианы и не знаю даже, что сказать. Илья мне никогда не нравился. Он пригласил меня на свидание, с которого я сразу же захотела уйти. А затем к нам случайно подсела Диана, и мне полегчало. С радостью я оттуда ушла, оставив этих двоих наедине. Яркая вспышка фотокамера ослепляет и обрывает случайный поток воспоминаний. Вздрогнув, возвращаюсь в реальность. Поднимаю глаза на своего спутника и сталкиваюсь с прицельным взглядом миллиардера. О чем задумалась? спрашивает пронзительно, словно считывает мои эмоции, а я лишь улыбаюсь краешком губ и дергаю подбородком. Уж Ставрову я не стану рассказывать о своих думах и опасениях. Миллиардер вообще последний человек, с которым можно пойти на откровенность. Не могу понять почему, но чисто интуитивно ощущаю, как он пренебрежительно смотрит на невесту, словно знает тайное. Рука на моей талии чуть сжимается, словно подталкивая меня, и я сдаюсь. ни о чем. Восхищаюсь свадьбой и вообще всем действом. Наконец отвечаю, чтобы избавиться от неловкой паузы, потому что Ставров опять смотрит на меня, и только от одного взгляда у меня мурашки бегут вдоль обнаженной спины. Роскошный зал ресторана встречает нас множеством цветов, украшений из серебряных подсвечников, которые стоят на круглых праздничных столах. По центру потолка старинная оригинальная люстра, переливающаяся множеством хрустальных слезинок. На мгновение у меня дух захватывает от окружающей красоты. Кажется, что я оказалась в старинном замке. Хотя, по сути, так и есть. Эта усадьба принадлежала именитому древнему роду в свое время. В самом конце, на возвышении, места молодоженов. Огромный прямоугольный стол буквально состоит из цветов, а по центру стоят два кресла. Очень напоминает это все царское ложе. Множество гостей, живая музыка в исполнении приглашенных музыкантов, Мое место на правах подружки невесты именно за этим столом, рядом с Дианой. «Алин, у меня стрелки не размазались?» Задает вопрос невеста, наклонившись ко мне. Внимательно смотрю в ее лицо с идеальным ровным макияжем. «Все ровно», – отвечаю шепотком. «Профессиональный макияж так быстро не стекает», – улыбается Диана и бросает короткий взгляд в сторону Ставрова. «Миллиардер восседает рядом, словно король». Лениво наблюдает за торжеством. Гости произносят тосты и дарят подарки. Бархатные коробочки с логотипом элитных ювелирных домов невести, а конверты жениху. Я чувствую себя на перу королей. Не в своей тарелке. Тереблю ножку бокала и делаю осторожный глоток воды, когда ловлю на себе взгляд Александра. Быстро отвожу свой, но ощущение, что меня рассматривают под микроскопом, не оставляет. И я немного выдыхаю, когда Ставров поднимается со своего места и удаляется в зал, где его сразу же обступают мужчины. Одного взгляда хватает, чтобы понять, со Ставровым обсуждают что-то важное. Скорее спрашивают совет, так как слушают ответ миллиардера очень внимательно. Заставляю себя переключиться с Александра и наблюдаю за выступлением приглашенных артистов. Веселье идет полным ходом, здесь много друзей Ильи. Веселые мажоры гуляют громко, отплясывая в центре зала. «А сейчас, дорогие гости, первый танец жениха и невесты. Наши поздравления!» – произносит известный певец со сцены и начинает петь свой знаменитый хит. Жених поднимается и ведет невесту в центр зала. Подпеваю любимой песни и опять чувствую взгляд. Знаю, кто именно на меня смотрит. «Устала». Наконец возвращается за стол запыхавшаяся и раскрасневшаяся Диана, пока Илья остается в зале и продолжает общаться с гостями. «Но «Ну ты так и не сделала ничего, чтобы привлечь внимание миллиардера», осуждающий полушепотом произносит «Счастливая невеста», а я улыбаюсь в ответ и отрицательно качаю головой. «Ставров явно купается в женском внимании, а я знаю, что ничего общего у меня с этим взрослым искушенным мужчиной быть не может. Невозможно!» Понимаю все, но от этого не легче. Нужно просто переждать. Опять смотрю на жениха, который весело разговаривает с гостями. Шутит и в целом выглядит веселым повесой. Когда в его сторону двигает миллиардер, Прокофьев как-то сразу выпрямляет спину. А я почему-то сравниваю этих мужчин. И я проигрывает во всем. От манеры держаться до роста. Ставров вообще крупный мужчина, возвышающийся над всеми. Монументальная личность. От него веет хищностью и надменностью. Ну что, залипаешь на миллиардера? Проникновенный голос Дианы заставляет вздрогнуть. Нет, он просто... не знаю. Брутальный самец подсказывает невеста прикусывая губу и продолжает игриво. Хотя нет, Вишневская, пожалуй, Александр Ставров – идеальный отец для твоего будущего малыша. Диана, прекрати. шеплю понижая голос, боясь, что кто вдруг услышит подобное. Не будь дурочкой, Алинка. У тебя идеальный шанс отхватить миллиардера. Понравься ему, не будь букой. Я не буду пытаться привлечь его внимание. Это во-первых. Во-вторых, он пугает и, наконец, привязывать мужчину ребенком неправильно. Ты знаешь мое отношение к подобным вещам. Я просто так не могу. Щуриться не нравится моя тирада. Но сейчас я прямое доказательство того, что очень даже можно. У нее щеки румянцем идут, злится, а я отвечаю, вздохнув. диан я искренне желаю тебе счастья. Но это не мой путь, не мой вариант. Да и мягко сказать, Илья далеко не Ставров. Поэтому наслаждайся своим торжеством, а мою личную жизнь оставь мне. Нет у тебя личной жизни, Алина. В девках сидишь, никак с ценностью своей не расстанешься. Говорит иронично и отпивает воды из хрустального бокала. «Ты бы о здоровье подумала!» Молчу, закатив глаза, я за свою невинность не держусь. Просто так уж получилось, что нет достойного мужчины. Правда, подумав об этом, мой взгляд вновь скользнул в сторону Александра, а сердце предательски запилось от желания узнать, как это стать женщиной в объятиях такого шикарного, брутального мужчины. «Как знаешь, Алинка?» Прерывает мои мысли задумчивый голос Дианы. Просто любая удавилась бы за такую возможность. Даже я дала бы все, чтобы на месте Ильи был тот брутал. Фраза сказана с таким пылом, что я просто вздрагиваю и смотрю в лицо подруги. Нет, ну это я так, к слову. Хотя ты права, Ставров не тот мужчина, которого можно склонить к чему-либо. Поворачивает голову и проговаривает. Кстати, Вишневская. Он с тебя глаз не сводит. Машинально смотрю в сторону, куда повернула голову подруга и действительно сталкиваюсь с огненным взором черных испепеляющих глаз. И в эту самую секунду у меня почти сердце останавливается и накрывает диким страхом. Александр слишком далеко, вокруг играет музыка, но мне почему-то жутко от того, что кажется, что мужчина мог услышать наш разговор. не успевая отойти от шока как меня оглушает голос ведущего исходящий из мощных динамиков не будем нарушать традиции танец свидетелей жениха и невесты просим лучащиеся улыбкой на миллион ведущий учтиво обращается к миллиардеру гости начинают поддерживать предложение аплодисментами и одобрительными возгласами а я впадаю в некий ступор открываю в шоке рот И не знаю даже, что сказать. «Вишневская, соберись! Сюда идет он!» Ударяет меня под столом ногой Дианы и начинает улыбаться на камеру. А я не могу раздвинуть губы в улыбке. Да чего уж там, дышать перестаю и смотрю, как Ставров идет прямо к нам, игнорируя подобострастные взгляды девушек, надменный, уверенный в себе, приближается, как атомный крейсер, взяв курс прямо на меня. «Потанцуем?» Произносит, протягивая широкую ладонь, и смотрит мне в глаза. А я теряюсь, не знаю, как быть. Торможу и чувствую, как пальчики предательски дрожат. «Давай!» – улыбается Диана и толкает меня в спину. Спустя секунду, наконец, отмираю и вкладываю руку в широкую ладонь. Ощущаю огненное прикосновение и темный взгляд антрацитовых глаз. Александр легонько тянет меня на себя и, держа за руку, ведет в центр зала. Резко останавливается и одним слитным движением прибивает мое тело к себе. Я даже не понимаю, как он так мастерски проворачивает подобный финт. Теряюсь и смущаюсь окончательно, и заглянув мужчине в глаза, робко произношу. Из меня плохой танцор, боюсь, я давлю вам все ноги. Пытаюсь шутить, но мужчина не улыбается. Его глаза слишком цепкие, впиваются в меня, и на дне этих черных бездн вспыхивает что-то странное. когда Ставров отвечает. В танце главный акцент на мужчине. В умелых руках партнерша запархает Улыбаюсь и, наверное, опять краснею. Как-то двояко воспринимаю все, что он говорит. У этого мужчины агрессивная энергетика самца, уверенного в своих действиях. Я тихонечко выдыхаю и решаю сдаться этим умелым рукам. Раздаются мягкие вступительные аккорды, исполненные скрипкой. Весь зал окутывает романтическая мелодия, и неожиданно тематика меняется, убыстряется, становится резкой, быстрой, дерзкой. Касание мужчины обжигают голые плечи и верхнюю часть спины. Мне кажется, что я действительно начинаю порхать. Ноги отрываются от пола, когда мужчина напротив делает легкие шаги. Ставров именно ведет меня в танцы, уверенно прижимает к себе за талию. Смотрит в глаза, и в какой-то момент я просто не выдерживаю и отвожу взгляд в сторону, смотрю поверх его плеча. Только он продолжает крутить меня в своих руках, и после очередного пируэта меня буквально вбивает в широкую грудь. Несмотря на то, что зал полон гостей, чудится, что мы здесь одни. Нет никого. Как-то слишком нравится чувствовать себя пушинкой в руках огромного мужчины. Вся интимность происходящего слишком будоражит. Касания горячих рук распаляют и заставляют все внутри трепетать. В какой-то момент я просто не выдерживаю и прерываю зрительный контакт, смотрю либо в сторону, либо поверх плеча Александра. Что там интересного, разглядела Вишенка? Бархатный голос полон каких-то непередаваемых тягучих ноток, распаляет не меньше огненного касания мужских пальцев к моей оголенной коже. Ставров ведет вверх по моей спине, словно поглаживая чуть выпирающие позвонки. «Алина», — повторяет с нажимом, — «ничего». «Тогда посмотри на меня». Даже интонации подчиняет, заставляя вновь заглянуть в черные глаза, которые сейчас становятся просто непроницаемыми. «Доверься». «Сложно», — отвечаю загипнотизированно, глядя в полыхающую черную бездну. Не отрицаю. Иногда танец откровеннее интима. Щеки начинают пылать от подтекста сказанного, но я действительно перевожу взгляд и рассматриваю волевое лицо надменного мужчины. Красивый он, настолько, что дух захватывает. И чем больше смотришь, тем сильнее нравится. В нем чувствуется зрелость, опытность, надежность. Действительно хочется довериться, но я прикусываю губу и заставляю себя собраться. Не хочу лететь мотыльком в огонь, который так манит. Собираюсь и дистанцируюсь немного, насколько это позволяет танец. Мои маневры не остаются незамеченными. Понимаю потому, как в уголках твердых мужских губ проскальзывает едва уловимый намек на улыбку. Забавная вишенка произносит нараспев, словно пробуя на вкус мое имя. Теряюсь совсем от такого напора и отвечаю тихо. Обычная. Пожимаю плечами, и в этот момент Александр делает резкий выпад и заставляет меня выкрутиться вокруг своей оси, опять вбивает меня спиной в крепкую грудную клетку. Замирает так на мгновение, а я, наверное, с ума схожу от ощущения жаркой твердости тела мужчины позади меня. Там не мышцы, там титан. И сквозь тонкую ткань платья я это ощущаю. Шаблон рвешь. Жаркий голос опаляет ушную раковину, когда Ставров чуть наклоняется. Вишенка. Мурашки бегут по спине, ноги ватные. И хорошо, что мужчина меня держит, иначе упала бы. И все равно даже сквозь марево чувственности слух колют опасные нотки в интонациях. Какой именно шаблон? Я не понимаю, о чем вы. Опять поворот, и наши взгляды сталкиваются. Не отвечает. Разглядывает меня молча, и я наблюдаю, как на дне этих зловещих глаз появляется азарт настоящего хищника. Неожиданно, что у невесты водятся такие подруги. Не сразу понимаю смысл слов, хмурюсь. Что вы имеете в виду? Улыбается краешком губ. Взгляд становится темным, плотоядным, и мне, не знаю почему, на ум приходит, что со Ставровым Диана бы побоялась играть в свои игры. Есть в этом мужчине что-то зловещее. Несмотря на весь лоск миллиардера, в нем есть что-то первобытное, пугающее. Пауза затягивается, но в этом молчании я слышу ответ. Александр знает причину скоропалительной свадьбы. Становится неуютно. И я выдыхаю, когда у мужчины хватает тактичности не продолжать. Стоит чуть выдохнуть и расслабиться, как Александр бьет на поражение. Дает понять, что видит меня насквозь. Своих не сдаешь, да, Алина? Господин Ставров, вы пригласили меня на танец, а не на допрос. Резко делаю шаг назад. Хочу прервать этот танец, но мужчина не выпускает из рук. И вдруг на его лице появляется улыбка, и я подвисаю от белозубого оскала хищника. По-иному не скажешь. Холодность исчезает, и остаток танца проходит в молчании. Александр смотрит так, что волей-неволей поддаюсь на его ауру, энергетику и начинаю двигаться в умелых руках. Он направляет. Действительно, в его руках я начинаю порхать на паркете, словно бабочка. Опять поворот, и я смеюсь от неожиданности и драйва. Немного путаюсь в длинном подоле кремового воздушного платья, но миллиардер не дает мне упасть. Подхватывает за талию, спасает положение, и я становлюсь глиной в опытных руках. Ровно так, как он пообещал в самом начале танца. В какой-то момент его близость оглушает. Мелодия начинает стихать. Я делаю шаг в сторону, чтобы завершить затянувшийся танец. Но мужчина не отпускает. Он тянет меня за руку и заставляет практически упасть на широкую грудь. Постой, Алина, не убегай. Опять шепот в самое ухо. И взгляд, пока он медленно ведет меня в танце. Слишком близко, слишком интимно, соприкасаясь со мной всем телом, давая прочувствовать литые мышцы, которые скрывает идеально пошитый костюм. Я и не собиралась, просто улыбается краешком губ. Просто вишенка решила ускользнуть. Пытаюсь что-то ответить, но прерывает мой лепет. Расскажи мне о себе. Проговаривает спокойно, но в глазах проскальзывает металл. Это взгляд человека, привыкшего управлять и приказывать. Нечего рассказывать. Опять пожимаю плечами. У меня не самая интересная жизнь. Учеба, работа, ничего особенного. Опять улыбаюсь. Не могу оторвать взгляда от черных обсидантов напротив. Что-то странное проскальзывает во взгляде миллиардера. А я понимаю, что хватка у Ставрова действительно стальная. Он не намерен выпускать меня из-под своего прицела так легко. Не знаю почему, но внутренне напрягаюсь. Все волоски на коже дыбом встают. Пугающий он. От него мощью веет. Я не знаю, что вам рассказать. Улыбаюсь, слегка смягчая свои слова. Ну, например, как вариант, можешь рассказать, как у такой пауза многозначительная и дающая додумать нелицеприятное слово. Как Диана, есть такая подруга, как ты. И в этот момент взгляд Ставрова становится цепким, прищуривает черные глаза, а мне чудом удается не отшатнуться, потому что становится страшно заглядывать в эту черную зияющую пустоту. Мы с одного курса живем в одной комнате в общежитии. И не смейте с таким снисхождением говорить о моей подруге. Поднимаю подбородок. Да, я во многом с ней не согласна. Многие взгляды Дианы на жизнь не разделяю. Считаю, что она не права, приняв решение забеременеть, чтобы выйти замуж. Но это ее решение. Но они с Ильей скоро станут родителями ни в чем не повинного существа. Поэтому этому надменному типу я высказываться столь пренебрежительно не дам.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 Странно, что Ставров выслушивает весь мой монолог, не перебивает, кивает своим мыслям и отвечает спокойно. Вот поэтому и спрашиваю, как столь разные люди умудрились сосуществовать в одном пространстве. Спрашивает вроде и задумчиво, но стоит мне дернуться, чтобы вырваться из его хватки, как пальцы на моей спине сжимаются. напоминают металл, прожигают, пока черные глаза меня сканируют. Кажется, хочет пробраться под кожу, чтобы достать нутро. «Диана – моя подруга», – отвечаю с нажимом. «Миллиардер явно знает гораздо больше, чем показывает. Явно ощущаю его неприязнь к невесте, но не могу понять причины. Не думаю, что до сегодняшнего дня их пути могли пересечься. Я бы знала. Диана бы обязательно похвасталась знакомством с таким мужчиной. «Скажи, кто твой друг?» – опять отвечает задумчиво. А до меня доходит, что Ставров мог знать об ультиматуме Дианы. Своего рода шантаж, к которому она прибегала, чтобы стать Прокофьевой. Холодок проходится по спине. И я четко осознаю в эту секунду, что подобные игры с Александром никогда бы не выстрелили. Страшно становится от понимания, что может сделать с той, которая решится сыграть с таким мужчиной, как Ставров. У меня закрадывается подозрение, что Ставров в курсе всего. Может, даже знает, что отец Ильи согласился на свадьбу только, чтобы замять скандал перед его переизбранием. Кому нужны скандалы, когда на кону репутация и будущее? От всей двойственности ситуации становится не по себе. Мне неприятна тема разговора. Обрубаю. Больше не хочу ни танцевать, ни разговаривать. Мир больших денег и власти, судя по всему, имеет свои законы, которые мне непонятны, которые я не знаю и не собираюсь вникать. Моё высказывание миллиардер оставляет без ответа, разве что брови чуть-чуть хмурят. С каждой секундой в обществе этого мужчины я напрягаюсь все больше. Его повадки хищника пугают, и смотрит он, как человек, имеющий абсолютную власть и знающий об этом. И даже сейчас, пока у нас идет война взглядов, Ставров продолжает двигаться вести меня по паркету, а пальцы мужчины жгут спину. У Александра взгляд зверя, которому приглянулась добыча. Смущаюсь, отвожу взгляд, миллиардер делает финальный пируэт, моя рука в его руке, и он слегка отталкивает. А я почему-то смотрю на безымянный палец мужчины, но кольца не нахожу. Пусто. Становятся понятны завистливые взгляды девчонок, которые наблюдают за нашим танцем. Миллиардер не просто обращает красоты и мужественности, он еще и самый желанный холостяк на этом торжестве. Мелодия стихает, танец заканчивается, зал оглашают громкие аплодисменты. «Великолепный танец! Браво!» – слышен восторженный голос ведущего, который перекрывает веселые возгласы. Мне кажется, что действо завершено, и я порываюсь уйти подальше, ведь мужчине явно есть с кем пообщаться среди гостей. Но Александр не выпускает мои руки, опять ставит мою ладонь на сгиб своего локтя и приходит в гущу людей. Мимо проходит официант с прохладительными напитками на подносе, и я вдруг понимаю, что безумно хочу пить. Ставров считывает этот порыв каким-то невероятным способом, и уже в следующую секунду у меня в руках оказывается холодный бокал с минералкой. Делаю жадные глотки, но стоит отнять бокал от губ, как миллиардер продолжает допрос. Итак, Алина, что ты любишь? к Чему стремишься? Он смотрит в глаза, и в этот момент я понимаю, что хищник вышел на охоту. Только уйти от ответа не могу. Как-то сама того не замечая, попадаю под напор мужчины, под его энергетику и втягиваюсь в беседу. Обычное стремление у меня, как у всех. И как это, как у всех в твоем понимании? Опять обольстительная улыбка, которой невозможно сопротивляться. И я отвечаю, как есть. Стремлюсь получить профессию и встать на ноги. Хочу остаться в университете на кафедре. Может, напишу диссертацию. Рассказываю о своих планах как на духу, чем вызываю ироничную улыбку Ставрова. А как же выйти удачно замуж, как твоя подружка? Кивает кому-то в толпе, а у меня челюсть чуть не падает. Разгон у олигарха от расслабленного вальяжного настроения до агрессивно-наступательного – мгновенный. «Если я полюблю, то обязательно и это случится», – отвечаю, вскинув подбородок. И опять в глазах мужчины вспыхивает веселые смешинки. Меня словно пробуют на вкус, прицениваются, чтобы понять, как именно съесть. «С твоей внешностью это не проблема, Вишенка». И голос опять наполнен какой-то потаенной тягучей негой, заставляющей меня вытянуться от напряжения. «Благодарю за комплимент отвечаю резко, желая наконец-то убежать куда подальше. Опять берет паузу, и внимательные глаза проходятся по моему лицу, словно клеймят, и опять я чувствую короткие вспышки электрического тока, проскальзывающие от мужчины ко мне и обратно. Молчание затягивается. Эта тишина наполнена моим напряжением, граничащим со смятением, в то время как Ставров раздвигает пухлые губы в улыбке и бросает очередной вызов. Девочка с характером. Мои ощущения, восприятие, все кричит о том, что миллиардер настроен невраждебно, но он, видимо, привык выбирать собеседника из зоны комфорта и провоцировать. Вот бесит он меня своей надменностью, и я огрызаюсь. «Какая есть?» Многим голову вскружила. Смотрит в сторону в толпу, и я выхватываю взглядом одного из друзей Ильи, мажористого парня с рыжеватой бородкой, который смотрит на меня так плотоядно, что меня чуть не перекашивает. Все же интерес ставрово приятен. Хотя куда мне до внимания миллиардеров? Я вот только сегодня очки с носа сняла. Вряд ли там очередь из поклонников успела выстроиться. Но этого я не произношу вслух. Наконец Александр проводит меня к нашему столу, но не отходит, садится рядом. Завязывается разговор, который прерывается все время подходящими к нему гостями, которые выказывают уважение мужчине. Я бы не делал ставки на будущих торгах. Думаю, будет всплеск в ближайший месяц, а затем резкий спад акций из-за кризиса на Востоке. Доходят до меня обрывки рассуждений мужчины, и я замечаю, как к нему прислушиваются. чуть ли не записывают на бумажке. Миллиардер поднимается и уходит с мужчинами. Видимо, будут обсуждать дела, не предназначенные для моих ушей. А я наблюдаю за его беседой со стороны, за тем, как он держится. У Ставрова, можно сказать, военная выправка, ровная спина и широкий разворот плеч. Этот вечер проходит весьма интересно. Ведущий проводит игры. Перевожу взгляд на танцпол, где жених отжигает с друзьями резво танцу и заводную музыку. И вспоминаю наш чувственный танец с миллиардером. Почему-то улыбаюсь. На доле секунд показал, что я значу на щепотку больше для этого мужчины, чем есть на самом деле. Устала, от платья чешется, жду не дождусь, когда уже разойдемся по номерам. Рядом плюхается на свое место Диана. Залпом осушает бокал с водой, пытается отдышаться. Отель забит под завязку гостями. У меня свадьба года. Так счастливо, ты не представляешь. Я вижу, Диан, ты лучишься счастьем, отвечаю, чуть улыбнувшись. Ну, большая свадьба, много гостей, все в лучших традициях. Я же не за абы кого выхожу. Молчу. В принципе, все правда. Но я не возражаю и не поддакиваю. Алинка! Растягивает мое имя, наконец, окончательно придя в себя и отдышавшись. «А я смотрю, у тебя с миллиардером что-то получается. А говорила, я не такая, жду трамвая. А Ставров-то от тебя ни на шаг не отходит». Он просто хорошо воспитан и отдает дань уважения свадьбе. Было бы странно, если бы свидетели не потанцевали даже. Отмахивается. «Зеленая ты совсем! Ему всякие приличия не помешали вот только одну знакомую стерву в туалете отшить!» Хмурюсь. Александр исчезал из моего поля зрения, конечно, но никак не думала, что этого времени хватит, чтобы... Сердце странным образом пропускает укол обиды. Отдергиваю себя. О чем это я? Посторонний, незнакомый мужчина, с которым у меня нет ничего общего, и уж тем более будущего. Но Диану моя кислая мина не останавливает. Невеста продолжает рассказывать. «Ты не представляешь, как Ставров жестко отшил ту девку. Видела, как она в слезах убегала, поправляя на ходу лямки платья. Не знаю, что там было, но вид у нее был как за секунду до. Ну, ты понимаешь, о чем я, да? Нет, честно говоря, не понимаю. Отвечаю чистую правду. Мне показалось, что он подвел ее к тому, что все у них будет, и жестко обломал». Показал, как не стоит вести себя с такими мужчинами, как он. У меня глаз наметан на такие вещи. Там по ее одежде и лицу все ясно стало. Избавь меня от подобных подробностей. Отвечаю рисковато делаю глоток из бокала. Холодная вода стужает жар, моментально вспыхнувший внутри. Почему-то опять в толпе гостей ищу высокую фигуру миллиардера и нахожу его беседующим с гостями. Не знаю, совпадение или но именно в эту секунду мужчина словно зверь, Чует мое внимание и резко поворачивает голову в мою сторону. Взгляды сталкиваются. Я смущенно отвожу свой первый. Пугает он. И я не знаю, насколько сумасшедшей нужно быть или же отчаянной, чтобы первой подойти к бруталу. Я бы никогда не осмелилась. Вот, видишь, мужик он крепкий и, судя по всему, запал на тебя, Алинка. Опять привлекает к себе мое внимание Диана. Закидывает в рот несколько маслинок и начинает их тщательно пережевывать. Хватит болтать, не пойми о чем. Пересекаю тему, которая заставляет волнение поселиться в груди. Но не до этого мне сейчас. Не до пустых надежд. Я о том, что тебе пора вливаться в жизнь, а не смотреть, как она проходит мимо. Бери быка за рога и вперед счастливое будущее, Вишневская. Запал Ставров на тебя. Вы когда танцевали? Боже! «Между вами искры такие, что, думаю, этой ночью Останкинскую башню электричеством жахните!» Краснею от сказанных слов и цежу сквозь сжатые зубы. «Прекрати!» Выдыхает, показательно закатив глаза. «Ладно, с тобой болтать себе дороже. Давай уж выпьем за дружбу». Диана протягивает мне бокал с соком. «Так как в положении тост будет апельсиновым». Улыбаясь, забирая свой бокал. «За сбывающиеся мечты!» Как-то пафосно произносит невеста. «Ты оценишь мой подарок». «Какой подарок? Я оценил роль подружки-невесты, правда?» «Эх, я никогда не пойму тебя, Вишневская. Ты нимб нигде не теряла?» «Дианка, прекрати!» но не могу злиться на эту ветреную дурынду. В этой девушке есть много черт, противоречивых. Но все же я ее считаю другом. что думает То и говорит. Порой вроде и глупость ляпнет, но с таким серьезным видом, что уже не знаешь, что ли смеяться, то ли плакать. «Когда-нибудь ты мне еще спасибо скажешь, Вишневская!» Опять проговаривает пафосно и поднимает бокал повыше. «За здоровье!» Поднимаю свой бокал соком в ответ. А все остальное приложится. Пригубливаю чуть сока, но подруга придерживает бокал у моих губ, не дает отпустить. До дна! Многозначительно кивает, и я допиваю апельсиновый сок, который чуть горчит послевкусием. Вот и умница. Мы параллельно с Дианой ставим бокалы на стол, когда на сцену выходит знаменитая молодежная группа. Невеста визжит от счастья и хватает меня за руку тащить на середину танцпола, где мы принимаемся танцевать в такт битам бас-гитар. Скоро к нам присоединяются Илья с друзьями-мажорами. Мы начинаем танцевать парами. И моей парой становится рыжеватый парень Арсений. В какой-то момент он подходит еще ближе. Весь вечер за тобой наблюдаю. Почему раньше никогда не видел? Задает вопрос, вид у него такой самоуверенный, вызывает лишь улыбку. Даже не отвечаю. После танца со Ставровым подкат этого парня всерьез не воспринимается. Как и его последующая болтовня. Больше радости доставляет выступление любимой группы. Вечер продолжился разрезанием трехъярусного торта и громким салютом. Роскошная свадьба завершилась тем, что жених с невестой удалились под конец вечера под громкие овации и грады из риса вслед новобрачным с пожеланием скорейшего пополнения в семействе. Настроение поднимается, и я тоже бросаю свою горстку, весело смеясь и застываю, когда слышу глубокий бархатный голос над духом Забавно. Желать поскорее заделать наследников новобрачным, когда невеста уже в положении.